Содержание. Гоголь и паспорт. Гоголь и рай. Гоголь и воздух. Гоголь и ад. Гоголь и призрак точки. Гоголь и гоголь. Гоголь и смерть. Гоголь и элементарные частицы. Конец содержания.